Глава 95. Отчаянная борьба. Высоко в небе раскинулась река из звезд. Эта река очень похожа на узор из крови змея в долине Инь. В этой реке каждая звезда была огромная как гора. Звезды располагались друг от друга на расстоянии в несколько сотен километров. Под звездами плавало множество облаков. Эти облака состояли из огня инцы или ядовитого газа. Сами небеса и земля были серебристого цвета. На земле лежала огромная каменная статуя спиной вниз. Статуя имела красивое мускулистое тело, облаченное в одни лишь каменные трусы. В области сердца у статуи сиял звездный свет. Энергия звезд из звездной реки концентрировалась в сердце статуи. Сама статуя была высечена просто великолепно. Даже такие мелочи, как волосы и вены, были показаны на ней. Если приглядеться очень внимательно, то можно увидеть, что тысячи черных пятен передвигаются по венам. На правой ладони статуи маленькая фигура, словно муравей, с удивленным выражением лица, смотревшая на небо. Это был Шиян. После того, как Шиян попал сюда, он просто стоял на ладони статуи среди причудливых, покачивающимися из стороны в сторону растениями вокруг него. Эти растения были высотой в 10 метров, толщиной в 1 метр и выглядели как волосы статуи. Сама правая ладонь статуи была в 10 раз больше каменной площади бога в Тяньяне. Стоя на ладони, Шиян с изумлением смотрел на звездную реку в небе. Он не знал, что находится на ладони огромной статуи и не знал, что рядом с ним такая огромная статуя. Шиян просто думал, что находится на небольшом холме. инджи жемчужины в меридианах Шияна начали вращаться, притягивая таинственную силу из сердца статуи. Тело Шияна задрожало. Область сердца статуи манила ин жемчужиныёным светом. Ин жемчужины вращались и как бы призывали шияна идти туда. Стоя на ладони шиян хмурился, поколебавшись немного, он отправился прямо к области сердца статуи. В то же время другие маленькие человечки, стоящие на статуе, поняли, что область сердца статуи наполнена мощной энергией Спустя какое-то время эти люди собрались идти к груди статуи. Этими людьми были воины темного мира – Мухой, Муюде, Диалан и Цебайминг. Все, кто был в сфере земли и ниже, двигались к области сердца. Под пяткой статуи Шаньбайминг, Чи Сяо, Жуа Ци, мира, Инкуй и Дюшань были придавлены неизвестной силой. Все воины выше сферы земли были придавлены пяткой статуи и не могли даже пошевелиться. Пока на них давила эта сила, Шань Бэй Минг и Чи Сяо пытались ей как-то сопротивляться, но все попытки были тщетны. Они не смогли сдвинуться даже на миллиметр. Жемчужины инь продолжали вращаться, пока Ши Ян передвигался по статуе с жестким лицом. Волосы каменной статуи Закрыли Шияну обзор. Он чувствовал себя так, будто находится в диких джунглях. Спустя какое-то время Шиян наконец-то переместился с ладони размером с холм на правую руку статуи. Внезапно Шиян почувствовал опасность впереди и остановился. Прямо перед ним из ямы стали выпрыгивать горящие каменные люди. Эти люди были три метра в высоту, и полностью покрыты огнем. От них исходил такой же запах, как от девятиглавого небесного змея. Если посмотреть сверху на статую, то вы обнаружите, что эта яма на самом деле меридианы янчи правой руки. 12 каменных пылающих людей ненавидели запах жизни. Как только они почувствовали шияна возле ямы, они набросились на него. Сделав глубокий вдох, Шиян активировал дух окаменения, и вся его кожа стала темно-коричневого цвета. Шиян также использовал щит темного света. Как только появился щит темного света, Шиян рванул вперед. Подойдя к каменным пылающим людям, Шиян поднял руку в форме копья и ударил ею. Убийственные пальцы, способные проткнуть воина сферы зарождения, издавали звук металла, ударяя каменных людей. Огненная энергия проникала в пальцы Шияна при касании каменных людей и вызывала сильную боль в пальцах. Шиян понял, что его убийственные пальцы неэффективны против противника, не имеющей плоти. Бум-бум-бум! Шесть каменных людей одновременно ударили Шияна. Щит темного света не выдержал ударов, разлетелся на кусочки. От ударов Шиян отлетел назад, а его одежда загорелась. Благодаря духу окаменения, его тело не пострадало, он только чувствовал боль. С мрачным лицом Шиян понял, что эти каменные люди были не слабее воина человеческой сферы. Убийственные пальцы не работали. Он должен использовать что-то другое. Из левой руки Шияна вылетела струя белого дыма и глубокая ци. Он объединил их, сформировав гравитационное поле. Шян быстро переместил гравитационное поле в центр группы каменных людей. Сила тяжести стала затягивать каменных людей в поле. Это работает. Обрадовавшись, шян увеличил силу поля. Бах, бах, бах! В поле один из каменных людей рассыпался на куски и был выброшен за пределы поля. Шиян уже было собирался выдохнуть с облегчением, но тут же снова напрягся. Выброшенные из поля части каменного человека стали собираться вместе. Через три секунды каменный человек восстановился и бросился на Шияна. Он не был убит. Лицо Шияна стало мрачным, и он вызвал новое поле. Того каменного человека снова затянуло и разорвало на куски. На этот раз... Шиян не пытался убить всех, а просто рванул вперед, пока каменные люди были затянуты полем. Через полчаса из меридианы Жигова этой статуи стали выпрыгивать инша. Инша рождались из душ воинов, поглотивших инцы. Хоть они и были мертвы, но все еще могли использовать частичку боевого духа. Они были очень агрессивны. Эти инша начали размахивать когтями и полетели к Шияну. Шиян холодным взглядом смотрел на Инша. В этот момент из жемчужины Инь вылетела энергия Инь и стала вращаться, формируя Инь вихри. Увидев это, Инша в страхе побежали обратно в яму. «Думаете сбежать?» Шиян холодно улыбнулся, и вихри Инь стали вращаться быстрее. Инша попытались убежать, но их потихоньку затягивали в вихри инь. Чем ближе они приближались к шияну, тем сильнее их затягивал инь-вихри. Внезапно один из инша превратился в инцы и вошел в тело шияна. Инша был переработан инь-вихрями в чистое инцы. Остальные инша еще сильнее пытались убежать, однако тут же превращались в инцы. Когда инша были поглощены, Шиян продолжил идти вперед. В это же время подобные вещи происходили по всей статуе. Цебай Минг, Муюде, Диалан, Мухой и воины темного мира встречали опасность на пути к сердцу статуи. По дороге они встречали каменных людей. Инша, ядовитых демонов, грязевых драконов, которые выпрыгивали из меридиан статуи. Шиян продолжал идти вперед. По пути Шиян встречал каменных людей и инша, с которыми он справлялся тем же способами, и так прошел локоть правой руки. Шиян остановился. Впереди стояли пять воинов человеческой сферы, уровень которых колебался от первого неба до второго. Они были раскиданы по статуе после того, как прошли небесные врата, но воссоединились на пути к сердцу. От них исходил запах паленой плоти. Пять воинов темного мира также заметили Шияна. Они холодно посмотрели на Шияна и направились к нему. Воины темного мира?» Глаза Шияна засияли, как факелы, увидев нашивку темного мира на плече одного из воинов. «Убить!» — крикнул один воин, и они стали окружать Шияна. «Да вы сдохнуть хотите!» Крикнув, Шиян выпустил жажду крови. Он помчался прямо на них.